Страница 362 Очень интересна шестая книга. Проплывая вдоль берега Италии, Иней делает остановку у города Кум. Здесь находился знаменитый оракул Аполлона. А неподалеку античное верование помещало вход в преисподнюю. Пророчица Сивилла дает предсказание о борьбе, которая ожидает Инея в Лации. а затем сопровождает его в царство мертвых для свидания с отцом Анхисом. Создавая параллель к 11 книге Одиссея «Посещение царства мертвых», ученый-поэт объединяет образы древней мифологии с более поздними религиозными и философскими учениями. Нисхождение Инея в преисподнюю вошло как звено в обширный ряд апокалипсисов, откровений о тайнах загробного мира и послужила одним из литературных источников для знаменитой поэмы Данте. В изображении Вергилия сливается три круга представлений о тенях Гомеровского царства мертвых, затем о загробном суде с вечными муками Тартара Ада для преступников и с вечным блаженством Илисия рая. Наконец, об очищении душ после смерти для их нового воплощения. Это дает возможность развернуть большое многообразие сцен, окрашенных в самые различные лирические тона и насыщенных актуальным идеологическим содержанием. Книга завершается обширным смотром душ. Анхис показывает Энею, будущих деятелей Рима, носителей той военной и гражданской славы, в которой римляне усматривали свое превосходство над интеллектуально и художественно более высокой культурой Греции. Смогут другие создать изваяния живые из бронзы или обличие мужей повторить во мраморе лучше? Тяж бы лучше вести, и движение неба искусней вычислят или назовут восходящие звезды, не спорю.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 В общей композиции «Энаиды» состоит, по-видимому, в том, что герой, приобщенный к тайнам мироздания и воспламененный любовью к славе грядущего, получил посвящение и может уже приступить к осуществлению своей миссии. За странствиями наступают войны. Им посвящена вторая половина поэмы, книги 7-12. составленная на материале итальянских преданий и сведений об итальянской древности и предназначенная быть римской параллелью к Илиаде. Эней становится своего рода Ахиллом. Идеологическая тенденция Энеиды требовала, чтобы противоположность между троянцами и италийцами была по возможности сглажена. Царь Латин, правивший в Лации, узнает о пришельце Энея, предназначенного оракулом жениха своей дочери Лавини, и дружелюбно принимает троянцев. Если согласие нарушено, то виновны в этом козни Юноны, которые приводит в движение силы ада. По наущению Юноны Фурия Алекто, воспламеняет посватывавшегося за Лавинию Турна, царя племени Рутулов, и вызывает столкновение между сыном Энея Асканием и Латининами. Латинские женщины, приведенные той же Олекто в акхическое неистовство, требуют войны. Во главе их царица Амата, покровительствующая Турну, и старый Латин отстраняется от вмешательства в ход событий. Богатая антикварными и этнографическими данными о Древней Италии седьмая книга заканчивается перечнем племен и вождей, выступивших против Энея. Сравните перечень кораблей во второй книге «Илиады». Среди них выделяется изгнанный из Этрурии тиран Мизентий со своим сыном прекрасным Лавсом и девушка Камила, предводительница конницы Вольсков. Италийская параллель к Амазонке Пенефисилии из киклической Эфиопиды. Страница 363. На смену общеиталийским картинам и преданиям идут специфические римские. Восьмая книга открывается идиллии древнейших поселений на месте будущего Рима. Здесь в простоте и бедности властвует старый грек Эвандер из Аркадии. К нему в поисках союзников отправляется Эней. Ивандер посылает с ним своего сына Паланта во главе небольшого отряда, а за более серьезной помощью рекомендует обратиться к Этрусскам. Таковы ничтожные начала Рима. И тут же изображение последующего величия. По просьбе Венеры, вулкан у греков Гефест — изготавляет для Энея оружие и покрывает щит сценами грядущего от волчицы, вскармливающей основателей Рима, до битвы при Акциуме и триумфа Августа. Параллель к изготовлению доспехов Ахила в 18-й книге Илиады. С 9 книги начинается военные действие. По Гомеровскому образцу они разбиты на ряд эпизодов. с преобладанием отдельных героев в каждом. Главные действующие лица получает разные характеристики с точки зрения воинской доблести. Вергилий, разумеется, не хотел умолить храбрости италийских витязей, но придал Энею более высокие моральные качества. Твердой и благородной доблести Энея противопоставлены страстная безрассудная удаль Турна, и несокрушимое спокойствие свирепого презрителя богов Мизентия. Палант и Лавс одинаково идеальные юноши. Действие развивается таким образом, что инициатива наступления сначала принадлежит италийцам и лишь постепенно переходит в руки троянцев. В отсутствие Энея Турн осаждает троянский лагерь. Это составляет содержание девятой книги. Один из лучших ее эпизодов «Смелая ночная вылазка двух юных троянцев Ниса и Эвриала». Сравните десятую книгу Илиады, отправившихся известить Энея. Юношеская жажда славы, юношеская дружба и юношеский героизм получили прекрасное воплощение в образах обоих друзей, в их подвигах и гибели. Младший Эвриал — гибнет из-за того, что не пожелал разлучиться с другом, посланным с опасным поручением. Нис, уже благополучно избегнувший опасности, гибнет потому, что вернулся ради спасения друга. Это помешало, правда, Нису выполнить поручение, но античный человек ставил дружбу на один уровень с важнейшими социальными обязанностями. С возвращением Энея, десятая книга, Начинается ожесточенная битва, в которой Палант гибнет от руки Турна, Лавс и Мезентий от руки Энея. Успех уже на стороне троянцев. Погребение Паланта, военный совет встревоженных латинин, в котором пылкий героизм Турна одерживает верх над малодушным красноречием патетического оратора Дранка. может быть карикатура на Цицерона. Подвиги и смерть Камилы заполняют одиннадцатую книгу. Двенадцатая приводит к единоборству Энея и Турна, которое должно определить исход борьбы. Олимпийский конфликт получает, наконец, разрешение. Юнона отрекается от ненависти к Энею, но требует, чтобы троянцы смешались с латининами, переняли латинский язык и латинские обычаи. Заключительная сцена единоборства построена по образцу единоборства Ахила и Гектора с повторением многих деталей и отдельных выражений Гомеровского рассказа, вплоть до весов, которые держит Юпитер. Турн побежден, Эней уже готов пощадить его, но замечает на его плече перевесь погибшего Паланта и, подобно Ахиллу, мстящему за Патрокла, вонзает меч в грудь противника. В литературной деятельности Вергилия движение к формам классической греческой литературы шло параллельно с повышением социальной значимости содержания. Страница 364. От Феокрита он шел к Гесиоду, от Гесиода к Гомеру. В Эноиде идеологический сдвиг, связанный с переходом к империи, получил наиболее яркое художественное выражение, и вместе с тем Энаида представляет собой самый значительный памятник римского классицизма времен Августа. Мировоззренческая установка, принятая Вергилием, выражается не только в пропаганде отдельных лозунгов актуального значения, она пронизывает всю художественную структуру поэмы, определяет ее особенности, как большого эпоса нового типа, Анналы Энния были поэмы Римского полиса, Энеида – поэма Италии. Перечень италийских племен, картины италийской древности – все это служит одной цели – выдвижению Италии как центральной территории римского государства. Самый Рим подается только в перспективе будущего. Прославление Италии в Георгиках было актуально политическим отступлением, в Энеиде оно становится одним из важнейших моментов художественного замысла. Италийский патриотизм, выходящий за пределы полисной или племенной ограниченности, придает поэме Вергилия новую тональность, незнакомую греческому эпосу. Национальные поэмы европейского классицизма примыкали в этом отношении к Энаиде как к своему античному образцу. В полном соответствии с идеологической политикой Августа Энаида идеализирует римско-италийскую древность, ее нравы и верования. Этим уклоном обусловлены и выбор темы, и характер ее трактовки. Отказавшись от эпоса о современности, Вергилий дал поэму о прошлом, и при том мифологическую поэму. С точки зрения Вергилия, как и всех его современников, гибель Трои и прибытие Энея в Италию были несомненными историческими фактами, и мифологизм поэма состоял в присоединении божественного олимпийского плана. Но античное общество никогда не отказывалось от этой освещавшей его мифологической системы, хотя она и перестала уже быть объектом реального верования. В те самые годы, в которые Вергилий приступал к работе над Энеидой, стала выходить объемистая римская история Тита Ливия, начинающаяся с изложения мифических начал Рима. Древности дозволяется, пишет автор в предисловии, освещать начало городов, примешивая божеское к человеческому. И если какому народу можно дозволить осветить свое возникновение и приписать его богам, то римский народ приобрел это право своей воинской доблестью. При взгляде на старинные предания как на ценность патриотического порядка Поэма гомеровского образца не представлялась чем-либо искусственным. Вергилий не смущается даже чудесами и не считает нужным рационализировать их. Вместе с тем миф интересует поэта не сам по себе, а как основа для настоящего. Взор Вергилия все время направлен на последующую римскую историю. И ее картины вплоть до времени автора даются... в форме всевозможных пророчеств и предвидений, например, «Щит Энея» или «Смотр душ в Элисии». Эта соотнесенность мифа с современностью, введение исторической перспективы в качестве перспективы грядущего, одна из важнейших особенностей Энеиды, резко отличающая ее от гомеровских поэм. Идеализация древности – сказывается и в методе характеристики действующих лиц поэмы. Вергилий исходит из идеала римской доблести, как она рисовалась идеологом становящейся империи. Идеал этот, приближающийся к мудрецу стоической философии, воплощен в образе главного героя. Благочестие, рассудительность, милосердие, справедливость, храбрость — Все эти качества налицо у Энея. Прочие персонажи индивидуализованы по преимуществу тем, что у них не хватает какой-либо из черт, необходимых для совершенства. Страница 365. Резко отрицательных образов почти нет. К этой категории можно отнести только совершенно эпизодические фигуры мастеров слова Синона и Дранка. И даже презритель богов Мизентий наделен любовью к сыну, смягчающей свирепость его облика. Энеида — поэма идеальных героев, с централизованной характеристикой, выдвигающей в каждом случае какую-либо основную черту образа, отвлеченно задуманную, но показанную в многообразных ситуациях на контрастном фоне других образов. Образ нередко становится у Вергилия символом, воплощением отвлеченной идеи. Любопытна фигура центрального героя. У Энея гораздо менее активное отношение к жизни, чем, например, у гомеровских персонажей. Его ведет рок, и все сколько-нибудь значительное, что он предпринимает, совершается по повелениям богов, а не по личному побуждению. Это своеобразная пассивность, новое качество римской доблести. Идея сознательного подчинения Року, выдвинутая стоической философией, в частности, Посидонием, получает теперь художественное воплощения у поэта Римской империи. Подчиняясь Року, Эней не может по своим начертаниям жизнь проводить и труды по своей улаживать воли. В отличие от гомеровских героев, Эней всегда ощущает себя человеком долга и исторической миссии, носителем обязанностей по отношению к окружающим и к потомству. Картина древности, которую развертывает Вергилий, пропитана таким образом идеями эпохи Августа. Поэмы Гомера заслужили название энциклопедии древности. Кенеиди. Несмотря на всю ее историко-антикварную ученость, подобная характеристика была бы совершенно неприменима. И отбор, и освещение материала продиктованы стремлением создать идеализованное изображение, каждая деталь которого находилась бы в тесной связи с актуальными политическими задачами в области религии и морали. Деталь никогда не становится самоцелью, не заслоняет перспективы, Но художественное видение мира всецело пронизано у Вергилия его идеализирующими тенденциями и вместе с тем ограничено ими. Спокойствие гомеровского эпоса, любовное вырисовывание внешних деталей совершенно чужды Вергилию. Внешне интересует его главным образом как возбудитель или показатель внутреннего, душевных процессов, настроений, аффектов. Патетика высоких чувств — основной тон Энеиды. Действующие лица Вергилия чаще всего выступает в состоянии эмоциональной возбужденности, и одним из средств раскрытия этого эмоционального мира, отражающего моральный облик героев, служат сильные и сжатые речи и монологи. В неотерическом эпилии патетика сложных чувств оттесняла повествовательную сторону. Вергилии так далеко не идет. Создавая поэму о героях древности, он избегает чрезмерной сложности чувств даже в эпизоде о Дидоне, и оставляет место для действования. Но все же эпос его имеет ярко выраженную лирико-драматическую окраску. Драматическая концепция действия и напряженность пафоса отличают эпическое повествование Энаиды. Вся система стилистических средств направлена на то, чтобы потрясти читателя, поразить его страшными и трогательными картинами. Каждая частность строго обдумана с точки зрения ее роли в художественной действенности целого. Энеида чрезвычайно ясна по композиции. Проблему обновления большого эпоса Вергилий разрешил таким образом, что построил свою поэму эпизодами, каждая из которых является отдельным эпилием и одновременно входит как часть в общее композиционное построение. Страница 366. Почти каждая книга Энаиды представляет собой драматическое целое с завязкой, перипетией и развязкой, своего рода эпилли. Поэма состоит из цепи таких повествований, объединенных не только сюжетной последовательностью, но и общей целеустремленностью, создающей единство целого. Единство это в воле судьбы, который ведет Инея к основанию нового царства в латинской земле, а потомков его к власти над миром. Оракулы и вещие сны, чудеса и знамения, руководящие действиями Инея и предвещающие грядущее величие Рима, все это обнаружение воли Рока, движущей силы поэмы. Идеологическая и художественные стороны слиты здесь в нераздельном единстве. Вергилий придерживается возвышенного тона, старательно избегая всего того, что могло бы показаться низменным. Это одно из тех качеств его поэмы, которое заставляло теоретиков европейского классицизма XVI-XVIII веков отдавать Иноиде предпочтение перед Гомеровским эпосом. Проявляется это и в трактате «Богов». В соответствии с идеологической установкой поэмы Вергилий сохранил традиционный олимпийский план, но по сравнению с гомеровскими богами, боги Вергилия идеализированы. Римский поэт устранил те грубые и примитивные черты, которые нередко придают комический оттенок олимпийским сценам греческого эпоса. У Вергилия, в сущности, одна божественная сила — Рок и введение традиционных фигур Олимпа находится даже в известном противоречии с этой основной концепцией. Продолжая во многом оставаться учеником Лукреция, Вергилий кладет в основу своей поэмы стоическое понимание рока, ставшее почти официальной философией империи. Энеида таким образом, глубоко отлична от гомеровских поэм. несмотря на многочисленные заимствования мотивов, сюжетных схем, поэтических формул. В этом и состояло, согласно античному пониманию, литературное соперничество с образцом, сохраняя внешнюю близость, создать нечто новое. Гомеризмы придавали поэме некоторый архаический колорит, и с этой же целью Вергилий нередко воспроизводит мотивы и стилистические приемы анналов «Энье». С формальной стороны Энеида представляет собой одно из наивысших достижений римской поэзии. Сжатый, точеный стиль, превращающий отдельные выражения в крылатые слова, соединяется с высоким совершенством плавного и звучного стиха. Тяжеловесность старинного римского гексаметра была окончательно преодолена. Многие стихи Энеиды сделались ходячими выражениями. Созданный Вергилием стиль одинаково далек и от азианской пышности, и от искусственной простоты аттикистов. Наибольшие эффекты достигаются раскрытием выразительных возможностей обыденных слов и формул путем искусного словосочетания. Большое значение имеет у Вергилия звукопись стремление установить соответствие между самим звучанием стиха и его содержанием. Брюсов в своем переводе Энеиды старается сохранить эту звукопись, например, в описании бури в первой книге. «Вслед корабельщиков крик прозвучал и крепения веревок». Однако такая тесная связь системы художественных средств Со звучанием латинских слов и с оттенками их значений нелегко поддается передаче на другой язык, и ни один русский переводчик еще не справился в достаточной мере с этой задачей. Литературные новшества Вергилия находили, разумеется, различную оценку у современников, но очень скоро наступило всеобщее признание. Страница 367-я. Вергилий стал классиком, вся последующая римская поэзия полна заимствований из него. А в римской школе он был основным автором, на образцах которого учились языку и стилю. Его бесконечно цитируют и Если бы произведения Вергилия не сохранились, их можно было бы почти полностью восстановить по цитатам. Из отдельных стихов его... нередко составлялись новые произведения, так называемые «центоны» — лоскутные поэмы. Вергилий — один из немногих римских поэтов, произведения которых были переведены на греческий язык. Не меньшим уважением пользовался он и у христиан. Немалую роль сыграло в этом упомянутое уже толкование четвертой эклоги. Поэт, который якобы предсказал Христа — считался носителем высшей мудрости, и в его произведениях искали глубокомысленных иносказаний. Это свое значение поэтического образца и источника мудрости Вергилий сохранял и в средние века. Произведения его дошли до нас в огромном количестве списков, и некоторые из них относятся еще к античным временам. Влияние Вергилия на средневековую латинскую поэзию чрезвычайно велико, но оно заметно и в средневековом эпосе на народных языках. Личность поэта стала предметом легенды, о волшебнике Вергилии, а по стихам его производились гадания. Данте избрал Вергилия своим проводником по загробному миру. Любимым поэтом Вергилий оставался в эпоху возрождения классицизма. Под знаком подражания Вергилию развелась и эпическая, и пастушеская поэзия этого времени. Пародийные перелицовки, травести Вергилия составляет особую отрасль комической поэмы. Таков, например, перелицованный Вергилий французского поэта Скарона. 1648-1653 годы В России Вергилиева Энеида, вывороченные наизнанку Осипова 1791 год, и Энеида Вергилия, перелицованная на украинскую мову Котляревского, 1798 год. Резкий поворот литературных вкусов, наступивший со времен романтизма. Изменил отношение к Вергилию. На него стали смотреть как на поэта ложного пафоса, создателя искусственного эпоса. Не могла не отнестись отрицательно к отвлеченной структуре вергилианских образов и к его идеализирующему изображению жизни, также и критика, исходившая из эстетических позиций реализма. Однако даже такой решительный противник искусственных эпических поэм, как Белинский, находил, что никак нельзя отрицать многих важных достоинств в энеиде написанной прекрасными стихами и заключающие в себе многие драгоценные черты издыхавшего древнего мира, и видел в ней памятник древней литературы, оставленный даровитым поэтом. Белинский полные собрания сочинений в 13 томах, том 7, страница 405. Горячими поклонниками Вергилия были такие выдающиеся писатели, как, например, Брюсов, с ранней юности увлекшийся Вергилием и всю жизнь работавший над переводом Энеиды, Франц, остров пингвинов.